Студия «Медиакнига» представляет Андрей Ефремов История бессмертного Вне времени Читает артист Сергей Горбунов Глава первая Кошмары «Парень, беги!» Было первое, что я услышал, когда вместо бескрайней черноты перед глазами появилось свинцовое небо. «Я бы и рад побежать!» «Только вот не могу пошевелить даже пальцем!» — буркнул себе под нос я. Доспех, заблокированный Веринеей, по-прежнему не подавал признаков жизни и намертво сковывал меня внутри. Все попытки пошевелиться оканчивались абсолютным провалом. Даже сила хранителя не позволяла согнуть ставший вдруг в одночасье невероятно твердым металл брони. А вокруг явно творилось что-то нездоровое до ушей доносились странные звуки немного приглушенные частично сохранившимся шлемом доспеха и самым неприятным было то что они стремительно приближались поразваливать потом разберусь где я оказался и что тут происходит главное что я жив а значит ничего не кончено по привычке обратился к сосредоточию веры но с ужасом осознал, что оно полностью опустошено. Не осталось ни одной единички, хотя я точно помню, что перед тем, как я атаковал Авадона, на балансе было больше двухсот тысяч. Паника уже была готова накрыть меня с головой, но я почувствовал знакомое тепло в груди и понял, что первозданная энергия по-прежнему со мной. А значит, я все еще маг как в старые добрые времена активировал перекачку маны по источнику и направил образовавшуюся магическую силу на разрушение металлодоспеха. Неизвестный мне сплав держался хорошо, но все же оказался не в силах противостоять целенаправленному деструктивному влиянию первозданной энергии. Доспех покрылся сетью трещин и, наконец, сдался. Руки получили свободу и начали сдирать остатки металла с тела. Занял этот процесс всего несколько секунд, но странные звуки уже приблизились ко мне вплотную, и нужно было срочно идентифицировать угрозу. Когда я поднялся на ноги, заметил, как в обломках доспеха призывно мигает небольшой информационный кристалл. Похоже, Веренея решила оставить мне послание. Убрав его в карман, я в первый раз смог нормально осмотреть округу и стал свидетелем весьма странной картины. Небольшой портальный круг, в котором я появился в этой локации, был разделен на две половины. Одна была безжизненно серого цвета, на ней, кроме земли и мелких камней, не было абсолютно ничего. Вторая, наоборот, дышала жизнью и была покрыта изумрудной травой. Взглянув вдаль, увидел высокие деревья с зеленой кроной и даже блеск воды в небольшом озерце. И на фоне этой красоты толпа непонятных существ, самых разнообразных форм и размеров, которые несутся в мою сторону. Самые прытки уже метрах в ста от меня, но они не выглядят слишком уж опасными из-за небольшого размера. «Чего встал? Беги!» Если они навалятся толпой то в мигом высосут у тебя все хроночастицы и уволокут в влогового хроноса. Раздался крик за моей спиной, и я обернулся. На фоне мертвенной серости вдали, километрах в пяти, виднелось небольшое укрепление, сделанное из камня. К нему со всех ног бежали два силуэта, один из которых периодически оглядывался и призывно махал рукой. «Какого черта тут происходит?» — в недоумении прошептал я. «Что значит «высосут из меня хроны частицы»?» Пока мысли со скрипом поворачивались в моей голове, передовые существа, которые по размерам не отличались от земной кошки, сблизились метров до ста. И система, которая, к счастью, здесь тоже присутствовала, идентифицировала цели. Малый кошмар. Уровень третий. Урон – 10 хроночастиц. Прочность 400 из 400. Системная информация показалась очень странной и мало что проясняла. Понятно одно: эта гадость питается хроночастицами. Что бы это ни значило, пожалуй, стоит последовать совету незнакомцев и начать улепетывать. По всей видимости, хроночастицы являются чем-то очень важным, раз хранители устроили Пост возле точки входа в локацию и предупреждают об опасности бедолаг, угодивших в лапы адептов хаоса. Попутно, под шумок, можно попробовать убить парочку существ. Светить своими способностями перед другими хранителями пока не стоит. Но вот понимать, смогу ли я прибить кошмаров магии нужно. Сорвавшись с места, на максимальной скорости помчался в сторону укрытия. Похоже, это единственное место, где можно спрятаться от этих странных существ и получить информацию. На ходу заглянул в таблицу статуса и обнаружил, что она заметно изменилась. Добавились новые шкалы, в том числе шкала хроночастиц. А напротив большинства характеристик вместо привычных числовых значений написано «заблокировано». Что это означает, разберусь потом. Сейчас нужно поскорее убраться от непонятных кошмаров подальше. Но главное я выяснил. В этой локации у меня вновь появилась шкала Маны. С магической энергией творилось что-то необычное. Впрочем, как и все, что происходит в этой локации. Шкала насчитывает всего 540 единиц, что в тысячу раз меньше, чем у меня было. Хотя приверженность порядку перед заброской в локацию равнялась 54. И я понимаю, откуда взялась цифра 540. Все равно обидно, ведь это очень мало. Регенерация слабая. Для того, чтобы разрушить доспех, я потратил больше 300 маны. И за несколько минут восстановилось всего 5 единиц. Вы получили урон 10 хроночастиц. Хроночастицы — двадцать девять тысяч девятьсот девяносто из тридцати тысяч. Пока я отвлекся, мелкий кошмар в стремительном рывке сблизился, запрыгнул на спину, выпустил из пасти несколько тонких нитей, что прошли через одежду и присосались к коже. Вы получили урон десять хроночастиц. Хроночастицы — двадцать девять тысяч девятьсот восемьдесят из тридцати тысяч. После второй системки об уроне я заметил, как малый кошмар немного увеличился в размерах и повысил свой уровень до четвертого. Вот же пакость вампирская. По старинке пожелал, чтобы в руке зажегся огненный шар, и система тут же подчинилась. Немного обеспокоило, что я не смог проконтролировать расход маны, шкала уменьшилась на 10 единиц, но заветный сгусток плазмы появился. Изогнувшись, я атаковал приклеившегося к спине кошмара. «Вы нанесли 300 единиц урона малому кошмару четвертого уровня. Прочность 300 из 600». Эффект последовал незамедлительно. Мелкая пиявка неприятно пискнула и отвалилась. «Но отпускать кошмар я не хотел», поэтому тут же атаковал его каменным шипом, который вырос прямо из серой земли и проткнул мелкого моба. Вложить желаемое количество маны вновь не получилось. Система сняла все те же 10 единиц маны. Ладно, потом проясню этот момент. Вы убили малого кошмара четвертого уровня. Хроночастицы плюс 50. «Всего тридцать тысяч тридцать. Из тридцати тысяч. Внимание! Излишки хроночастиц вы можете использовать по своему усмотрению». «Вот это очень интересная информация, но обо всем подумаю попозже. Главное, что кошмары уязвимы к магии, а значит, еще повоюем». Бросив взгляд назад, выругался. «Враги могут развивать куда большую скорость, чем я». Поэтому без магии обойтись вряд ли получится, но с ходу светить своими способностями очень не хочется. Без понимания сути процессов, происходящих внутри сферы, можно серьезно подставиться. Выбрав момент, когда впереди бегущие хранители отвернутся, пожелал совершить блинк, чтобы оторваться от наступающих на пятки кошмаров. Местная система вновь позволила мне совершить привычное магическое действие и вновь не поинтересовалась мнением по расходу маны. В принципе, терпимо. Потребовалось 20 единиц для прыжка на 10 метров, но на Земле расход был бы гораздо меньше. Так и пошло. Стоит кошмаром сократить дистанцию, как я, улучив момент, делаю «блинк». «Если меня не подводят глаза, то в небольшой крепости, или, вернее, будет сказать, заставе, нет других наблюдателей. Эти двое единственные, кто есть в ближайшей округе». Непонятно только, почему ее установили так далеко от места появления новых заключенных. Причина такого поведения местных стала понятна довольно быстро. Во-первых, я больше не наблюдал крупных существ. Преследования продолжали лишь мелкие, но их было очень много, так что от идеи вступить в бой отказался сразу. Во-вторых, по мере того, как кошмары продвигались по мертвой, серой земле, их скорость уменьшалась. И вскоре, чтобы сохранять дистанцию, мне уже не надо было совершать блинки. Серая безжизненная земля явно негативно влияет на кошмары и делает их слабее. Надо признаться, что эти изменения произошли весьма вовремя, так как двое хранителей уже достигли крепости и оттуда наблюдали за развитием событий, так что использовать магию дальше и не спалиться было бы уже невозможно. Хоть кошмары и замедлились, на решимости догнать и высосать из меня хроны не утратили. Поэтому марш-бросок продолжился и завершился только тогда, когда за моей спиной опустился гигантский валун которым хранители перекрыли небольшой проход в достаточно просторное, хорошо освещённое и полностью герметичное помещение я уж думал сожрут тебя парень послышался голос одного из хранителей и не от таких уходил немного отдышавшись с усмешкой ответил я и в первый раз бросил взгляд на моих спасителей увиденное заставило вскочить и встать в оборонительную позу Один из этой парочки имел красный цвет кожи, длинный хвост с заостренным треугольным наконечником и короткие рога на голове. «Понятно. Значит, адепт порядка. Я должен тебе пять хроночастиц». «Варамир», — никак не отреагировав на мои действия, — произнес демон, обращаясь к своему коллеге, накачанному бугаю в необычном доспехе, по внешнему виду неотличимому от обычного человека. «Видимо, в открытом мире дела совсем паршиво, раз новичок столь бурно реагирует на мое присутствие». «Хреново?» «Да». Хаос начал военные действия против порядка, Немного успокоившись, ответил я. «Может мне кто-нибудь объяснить, какого черта тут происходит?» Начал закипать я и попытался обратиться к системе, чтобы считать информацию об этой странной парочке, но не смог этого сделать. Если в отношении кошмаров была хоть какая-то справка, то сейчас я наткнулся на глухую стену. «Не кипятись, малой. Все расскажем». «Для этого нас сюда и поставили». «Как звать?» — пробасил Бугай. «Кирик», — буркнул я. «Садись, Кирик. Разговор будет длинный. Но спешить нам некуда. Кошмары уйдут только часов через пять. Они не могут надолго заходить в мертвый сектор сферы. В отличие от нас, у них хроночастицы не обновляются». «Ничего не понял. Можешь начать с самого начала. Что это за место? И почему ты находишься в одном помещении с демоном? Они ведь враги!» «Во-первых, не демоном, а тифлингом, который впоследствии стал хранителем. А во-вторых, тут только один враг — кошмары Хроноса. Но ты прав. Нужно начать с самого начала». Как я и предполагал, доверять словам адептов Хаоса нельзя. Уж не знаю, на каком уровне идет дезинформация и с какой целью это делается, но факт есть факт. Скорее всего, сам босс доводит до своих подчиненных искаженные данные. Уж слишком уверенно говорил Авадон, но обо всем по порядку. Варамир начал с тех давних времен, как Хроноса, который являлся сыном Творца по имени Время, обманом погрузили в вечный сон и запечатали в сфере, которую ему подарил отец. Виновником этого действия Варамир назвал ближайших подручных хаоса, которые целенаправленно охотились на Хроноса во время той давней бойни, информацию о которой отыскал Рейдж. Это произошло, пока Хранитель сражался с пустотными охотниками в попытке уберечь смертных и богов из своего пантеона. Сон Хроноса был необычным. Адепты Хаоса хорошо спланировали операцию и не могли не позаботиться о своей выгоде. Они нашли способ получать энергию для своего босса не через души смертных, которые генерируют ее в энеронных мирах а напрямую выкачивая из хранителей хроночастицы. Эти самые частицы являются скрытым маркером силы любого существа и эквивалентны его уровню. В нашей соте они не в ходу, поэтому в инфосете о них нет никакой информации. Но Варамир пояснил, что именно благодаря этим частицам и происходит повышение уровня хранителя. Опыт и энергия веры объединяются в одно целое – хроночастицы. И чем больше частиц у хранителя, тем он становится сильнее. В моем случае 30-й левел дает на выходе 30 тысяч хроночастиц. Адепты хаоса пронюхали о способе извлечения частиц из хранителей. Но для этого им были нужны две составляющие. Хранитель времени с огромным потенциалом и инструмент, позволяющий делать информацию о хроночастицах общедоступной. Хронос им подошел идеально. Тем более, что у него был этот самый инструмент, сфера времени, подаренная отцом. А вообще местным удалось выяснить о хроночастицах немного. Достоверно известно, что количество частиц напрямую зависит от уровня хранителя и является числом постоянным. При уменьшении баланса частиц хранитель становится слабее. Уменьшается сила, ловкость, скорость. А при катастрофическом снижении этой новой шкалы хранитель вообще теряет возможность нормально двигаться. Но есть одна особенность. Раз в год баланс частиц полностью восстанавливается. Почему это происходит, не знает никто, но я отвлекся. Погрузив раненого Хроноса в вечный сон, адепты Хаоса искусственно наводнили его разум злобными сущностями, которые созданы, чтобы терзать спящего Хранителя. А потом заточили его в сфере, которая изначально создавалась для совершенно иных целей. Под натиском сущности кошмары Хроноса начали воплощаться и очень быстро распространились по всей сфере, которая имеет довольно большую площадь, сопоставимую с любым стыком миров. Но количество кошмаров было ограничено, ведь для своей материализации они пользовались частицами Хроноса. Скорее всего, именно поэтому частицы Хроноса не обновляются. Кошмары — это и есть хроночастицы некогда великого хранителя, что обрели способность передвигаться. И тогда адепты Хаоса приступили ко второй фазе своего плана. Начали заключать в сферу неугодных хранителей. Причем Хаос не гнушался запихивать туда и своих провинившихся слуг, превратив тем самым уникальный артефакт в банальную тюрьму для неугодных которая еще и способна генерировать огромное количество энергии. За прошедшие миллионы лет по приказам Хаоса в сферу были помещены десятки тысяч хранителей из многих ближайших сот, с которыми Хаос имел контакты через своих контрабандистов. Механизм выкачивания энергии достаточно простой. Все жертвы попадают в сферу через одну из восьми портальных точек, где их уже ждут кошмары, которые очень быстро выкачивают резерв хроночастиц, что превращает любого, даже практически всемогущего бога, в беспомощного ребенка. А дальше кошмары оттаскивают тела своих жертв к замку Хроноса, который был построен задолго до его пленения — и помещают их в специально подготовленные тюремные камеры, чтобы удобно было выкачивать хроночастицы после каждого обновления. Напитавшись частицами до предела, а это где-то трехсотый уровень, кошмар сливает практически все хроносу, превращаясь в среднего или вовсе малого кошмара. А сущности, что адепты хаоса подселили в душу великого хранителя, передают эту энергию своему создателю по узконаправленному каналу. Схема простая и надежная. По сути, хаос убил двух зайцев одним выстрелом, избавился от неугодных ему существ и создал себе идеальную батарейку с неиссякаемым источником энергии. А если точнее, то почти неиссякаемым. После полного обнуления баланса частиц их количество сокращается. Ненамного, на пару единиц. Но чем больше полных обнулений, тем меньше хроночастиц остается на балансе хранителя. Это стало известно после того, как первых заключенных с жалкой единичкой на балансе частиц кошмары выбросили на мертвый сектор. Почему не убили? А потому что в этой локации сделать это невозможно. Даже при обнулении баланса хроночастиц хранитель просто утрачивает контроль над телом до обновления. Таким бедолагам помогают. Для этого существует специальный фонд, из которого выделяется 999 хроночастиц, чтобы хранитель взял первый уровень и смог мало-мальски нормально двигаться и выполнять простейшую работу. Но для того, чтобы сражаться с кошмарами, этого недостаточно. В теории шанс заработать и вернуть утраченные возможности есть, но на практике сделать это очень трудно. Но хаос кое-чего не знает о сфере. Все точки заброски располагаются вокруг мертвого сектора. Это небольшая узкоспециализированная область, в которой с периодичностью раз в сутки у любого существа, включая кошмаров, отнимается 1% от общей шкалы хроночастиц. Эта энергия идет на поддержание работоспособности сферы, и именно здесь нашли убежище некоторые пленники. Мертвый сектор крайне негативно влияет на кошмаров, особенно на крупных. Они становятся значительно слабее, а потеря даже 1% частиц очень чувствительна. Поэтому возле границ мертвого сектора кучкуются в основном мелкие твари в надежде кого-нибудь отловить и высосать. Именно на мелких кошмаров охотятся местные обитатели и добывают избыточные хроночастицы. Самое интересное, что мертвый сектор не трогает избыточное число хроночастиц до опустошения, скажем так, основного баланса, что позволяет, как и сообщила система, спокойно использовать их в своих целях. Совокупность этих факторов заставляет свободных хранителей постоянно совершать рейды по живому сектору. Без постоянного притока хроночастиц невозможно дожить до следующего обновления. И вот с этим связана главная проблема. Убить кошмаров трудно, а в живых секторах их много. По словам Варамира, урон зависит исключительно от уровня хранителя, и совершенно неважно, каким оружием он нанесен. Каждый уровень повышает урон всего на одну единицу. С учетом того, что даже у самых слабых мобов третьего уровня 400 единиц прочности, становится грустно. Без магии я смогу сносить всего по 30 единиц прочности за удар. Да пока я буду ковырять даже мелкого моба, он высосет из меня гораздо больше, чем я получу за победу. А ведь они поодиночке не ходят. К тому же я видел очень крупных кошмаров. Убить их даже двухсот-уровневым хранителем, если такие тут, конечно, есть, нереально. Но для меня это уникальный шанс значительно прокачаться, ведь для левел-апа нужно набрать всего лишь одну тысячу хроночастиц. С прокачкой в этой локации все довольно сложно, но не безнадежно сбежавшие от кошмаров пленники, научились преобразовывать излишки хроночастиц и использовать их в своих целях. Так, при помощи трансформации хроночастиц в материю, а тут это возможно, был возведен единственный город-крепость в самом центре мертвого сектора, где проживает свободное население сферы времени. Почему крепость? Потому что время от времени кошмары все же предпринимают попытки его захватить. Жизнь у адептов разных творцов, которых запихивают сюда хаоситы, довольно паршивая и невероятно опасная. Но это лучше, чем мариноваться в застенках замка Хроноса без возможности двигаться. Со временем возле точек заброски установили посты и назначили дежурных, что стараются предупредить новичков и дать им шанс укрыться от кошмаров. Кстати, заставу расположили так далеко из-за того, что высокоуровневые кошмары уничтожали близко расположенные укрепления, а так далеко заходят довольно редко. Но время от времени приходится восстанавливать убежище. Излишки хроночастиц можно конвертировать в местную валюту – хроны. И руководство крепости, которую по-простому назвали «глыбой», хорошо платит за каждого спасенного от кошмаров, ведь это новый работник, который обязан вносить в общую казну определенное количество денег. Помимо финансовой сферы, хроночастицы используются лишь для прокачки максимального объема шкалы, что все по старинке называют повышением уровня. Только это позволяет решить главную проблему — повысить урон. Да, это всего плюс один к дамагу. Но местные бойцы за долгое время заточения выработали определенную тактику охоты на кошмаров, где важна каждая единичка урона. Поэтому основная цель бойцов — это добыча хроночастиц для нужд поселения. Работа сложная и опасная, но нужная. Без излишков частиц невозможно нормально развиваться. Но для меня все обстоит несколько иначе. Помимо шкалы хроночастиц у меня имеется мана. Если я смогу повысить объем доступной магической энергии, то наведу здесь такой шорох, что сфера содрогнется. Я найду и освобожу Хроноса. «А он наверняка знает, как выбраться отсюда, и если к этому времени моя шкала хроночастиц значительно возрастет, то, когда я отсюда выберусь, это скажется и на моем уровне. Если я прокачаюсь хотя бы до трехсотого, то, возможно, мне хватит сил схлестнуться с серьезными фигурами адептов хаоса». Варамир упомянул, что каждый уровень эквивалентен одной тысяче хроночастиц. Именно поэтому моя шкала насчитывает 30 тысяч. Обновляемая сумма частиц закрепляется автоматически, сразу по достижении круглого значения, поэтому некоторые мирные крафтеры предпочитают не доводить до этого, так как на 900-950 частиц можно спокойно жить довольно долго, а если значение дойдет до тысячи, то избыточное число частиц станет равняться нулю. В общем, приблизительный расклад стал понятен, хотя разбираться во всем предстоит еще долго. Сейчас главное не отсвечивать и продолжить собирать данные. Вряд ли найдется тот, кто сравнится со мной по урону, но в данный момент у меня очень мало маны, а толпа может запинать кого угодно. Вряд ли до этого дойдет». Ведь я, скорее всего, единственный, кто хоть теоретически может иметь шанс вытащить всех из этой ловушки. Но после очередного предательства я уже никому не верю. Не исключено, что местную верхушку все устраивает. Так что осторожность не помешает. Варамир закончил говорить, но мы все еще слышим кошмаров, которые беснуются вокруг укрепления в бесплодной попытке до нас добраться. Так что мне дали время осмыслить услышанное и смириться со своим положением, намекнув, что им в отряд нужен третий. Но есть одно требование к кандидату. Пятидесятый уровень. Похоже, таким незамысловатым способом у меня попытались выведать информацию о Левеле. Но я ответил, что мне нужно подумать, и не дал четкого ответа. В данный момент меня больше всего волнует послание Веренеи. Проснувшаяся интуиция настойчиво твердила, что в послании будет нечто очень важное.